Глава четырнадцатая. А ты говорил, десерты здесь не очень. Так вот, приятель, ты просто не знаешь, какие тут вкусные шоколадные тортики. Я не уставала нахваливать з д е с ь и е сладости. Как думаешь, можно попросить добавки? От удовольствия я почти мурлыкала и ни капельки этого не стыдилась. Так мне было хорошо. Настроение не портил даже Арон, развалившийся в соседнем роскошном кресле, потому что, ах да, я летела первым классом. Сама не знаю, как так вышло, почему я промолчала, когда он попросил, точнее потребовал повысить мне класс обслуживания. Возможно, потому что он обнял меня за плечи и назвал своей девушкой. Я так опешила, что закивала как болванчик и молча выложила паспорт на стойку регистрации. Аррон опустил газету, за которой прятался, и продемонстрировал поднятую бровь. Приятель, тише, не мешай н е радоваться торту. Он вздохнул и вернулся к своим новостям. Занеся ложку с кусочком, я на секунду замешкалась. Это ведь не обязательно, помнишь, платить за мои билеты очень дорого. Он неразборчиво что-то буркнул. Аррон, я серьезно. Думал, ты хочешь поесть тишине. Я отдам тебе деньги, как только вернемся. Ты и так много сделал. Арн почти сразу вздохнул. В этом нет необходимости. У меня членство в программе лояльности и накопилось много миль, объяснил он, пока я запихивал в рот кусочек торта. Как я уже говорил, лучше потратить это время с пользой на подготовку. Я, наконец, д о е л а главное сегодняшнее чудо, вытерла губы салфеткой и положила ее на поднос, и повернулась к Арну. Кстати, перерыв закончен. Он сделал вид, будто не слышит. Я ткнула пальцем его газету. Пора за работу, н у ж е давай. Еще один тычок. Надо готовиться. Тебе обязательно так делать? Буркнул из-за газеты Арон. Ага. Я затрясла газету, не давая читать. Очнись. Мы прошлись не по всей моей родне, а времени осталось мало. Я потянула за уголок. Давай, смотри на меня. В этом нет нужды. Арон стремительным движением опустил газету. Все мое внимание и так безраздельно принадлежит т е б е Каталина. Руки у меня ошарашенно застыли в воздухе. Ха, я прищурилась. Очень мило. Подлизываться с помощью старых как мир приемов. Я строго, надеюсь, уставилась на него. Не думай, что сумеешь заболтать меня и выкрутиться. Посольство Соединенных Штатов тебя не спасет. Неохотно кивнув, Арн свернул газету и положил на столик. Хорошо. сказал он, глядя на меня. Все, не отвлекаюсь, я весь твой. Мой. В л е г к и х з а с т р я л воздух. Жених и невеста? Кое-как выдавила я. Гонсало и Изабель. Он закатил глаза, мол, придумай что-то посложнее. Кажется, меня провоцирует. Трое кузенов, в компании которых лучше оглохнуть на мертво. Я склонила голову на бок. Особенно, когда они начинают разговор с фразы: "Эй, слыхал последний прикол?". Скорее всего, Лукас, Матеас и Адриан. Аарон не раздумывал ни секунды. Хорошо, эти трое те еще психи, никогда не знаешь, что они ляпнут или у ч у т я т следующую секунду. Родители невесты и твои потенциальные тесте т ё щ а если у тебя серьезные намерения, а они у тебя серьезнее некуда. Кристина и Хавьер. Немедленно ответил он. Я должен быть с ними вежлив, но обращаться по имени, иначе они обидятся и сочтут меня кичливым ослом. Арн в точности повторил мои слова, потом выдержал паузу и уселся поудобнее в широком кресле, от чего оно в миг съежилось в размерах. х а в ь е р преподает историю в местном университете и отлично говорит по-английски. Кристина медсестра, и с английским у нее так себе. Именно е ё следует опасаться. она даже если и сделает вид, будто не понимает, на самом деле взвешивает каждое мое слово. Я кивнула, пряча в душе восхищение. Арн о ловко отвечал на все вопросы и не в первый раз. Впрочем, не удивительно. Он неоднократно доказывал, что его решимость не знает границ, какая бы задача перед ним н и стояла. Он ничего не делает наполовину. Он лучший во всем и всегда. Вот и славно. в о о б щ е н н и с Мартинами и прочими свадебными гостями ему пригодятся все навыки. Правда, это не значит, что я успокоилась. Рано. Родители жениха, Хуана и Мануэль? Тут же ответил Аррон. Я кивнула. Аррон открыл рот, собираясь добавить что-то еще, я сразу поняла, о чем пойдет речь. Он хотел сказать, что они родители Шафера, моего бывшего парня. Отлично. Следующий вопрос. в ы п а л и л а я, прежде чем он успел заговорить. Кузина, которую тебе следует избегать любой ценой, если меня нет рядом. Я развернулась в кресле боком, выжидающе уставившись на Аррона, чтобы понять, как он будет действовать под давлением. Я скорчила самую зверскую рожу. Аррон дернул кадыком и растерялся. Черт, почему он мешкает? Не должен. Я уже хотела рявкнуть, дескать, приди в себя, но Аррон меня опередил. Каро. В его исполнении имя кузины прозвучало странно. Оно было украшено американским акцентом. Я бы обязательно съязвила насчет произношения, если бы не то, что Аарон сделал следующий миг, заставив меня ошарашенно застыть. Он поднял руку и потянулся к моему лицу, глядел при этом куда-то в область моего подбородка, потом не успела я отпрянуть, он легонько коснулся меня большим пальцем, очень бережно, и погладил по щеке, рядом с губами. Возмущение иссякли в тот же миг. к а р о Рассеянно повторил он, сосредоточенно гладя меня по щеке. А я? Я просто застыла на месте. От легкого, почти мимолетного касания по телу побежали искрки. о Ты велела держаться подальше от рыжей женщины с зелеными глазами и полным отсутствием чувства такта. Скорее всего, речь про Кару. Я не могла понять, как одно эфемерное касание сумело обжечь мне кожу. Губы отчаянно приоткрылись, из них вырвался судорожный вздох. Только тогда а р р н поднял глаза, встречаясь с моим взглядом. Кровь вскипела, заливая жаром шею, щеки и виски. Его радужка с каждым мигом все больше темнела. Затем а р р н отвернулся, убрал руку, и я была расслабилась. Не надолго. Стоило опустить взгляд, как я увидела у него на большом пальце темное пятно шоколада. Шоколада. которым были перемазаны мои губы. О, господи! Все же стечь на коврик от стыда меня заставило другое, даже не тот факт, что я болтала целую вечность вся испачканная шоколадом, и даже не то, что это было в присутствии Аарона, который несомненно припомнит м не мой промах. Нет, самое страшное случилось потом, когда он приоткрыл губы, в е ч н о с ж а т ы е в недовольную линию и слезнул шоколад с пальца. Тот самый шоколад, который только что снял у меня с щеки. В животе взорвалась целая буря эмоций, а Арн расплылся в довольной ухмылке. А я, черт возьми, я просто уставилась на него в полнейшем шоке. Наверное, стоило умереть со стыда. Не вышло. Взгляд буквально приклеился к его губам. Жар растекался по всему телу, заливаясь самые интересные места. Я никак не могла отвернуться. Перед глазами... Намертво отпечатался его рот. Боковым зрением заметила, как Арн старательно вытирает руку о салфетку, лежавшую у меня на подносе. Ты права, тортик и впрямь отличный. Он откашлялся, как ни в чем не бывало. Итак, мы говорили, что стоит держаться подальше от твоей кузины Каро. Сущим чудом я сумела отвести взгляд и посмотреть ему в глаза. Чувствовала себя при этом странно, было жарко и тревожно. Ты утверждала главное, лишь бы к а р а нас не раскусила. Не поняла, что мы притворяемся. Толком его не слушая, я глядела, как он снова поднимает руку и опять проводит пальцем у меня по губе. В этот раз ощущения были вдвое й н сильнее и ярче прежнего. Я на мгновение зажмурилась. Думала, ты стер весь шоколад. Голос так крепел, что я себя не узнавала. Спасибо. На всякий случай. Тихо ответил он, глядя на проклятое место в уголке губ. Потом поднял глаза. Следующий вопрос. Шафер. Я з а ё р з а л а И за з нервов меня пробило ознобом. Видимо, эта тема была одной из самых больных. Или я просто была слишком выбита из к л е и последней выходкой Арона. Кажется, в ожидании ответа я з а т а и л а дыхание. Даниэль. Арон встретился со мной взглядом. Он твой бывший и брат ж е н и х а Я кивнула, не в силах ничего сказать. Арн устроился поудобнее, склонив голову так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Больше ты о нем не рассказывала. Может, мне стоит что-то знать? Он смотрел спокойно, выжидающе. Вот теперь действительно, совсем безраздельным вниманием на сей раз без хитростей и уловок. Захотелось вдруг ему открыться, все ему рассказать, что было совершенно на меня не похоже. Нет, это все. Я перевела взгляд на его руки, лежавшие на коленях. Он мой бывший парень, старше Гонсало на пару лет. Собственно, через нас они и познакомились, и все. Будь я умнее, то рассказала Аруну историю наших с ним отношений, но в последнее время я делала одни только глупости, поэтому промолчала. Меня оправдывало одно: нелегко иметь дело с катализатором всех моих проблем. Я не хотела тратить время на разговоры про Даниэля, ведь тогда придется мыслями вернуться в прошлое со всеми его ошибками и разбитыми сердцами. Так что нет, спасибо, не буду о нем болтать, хоть он и принципиально важен для нашего маленького спектакля. В первую очередь, потому что мне не хотелось п р е д с т а в а т ь перед Ароном глупой девчонкой, даже если придется соврать, точнее не соврать, а немного умолчать, пусть это и потом о у к н е т с я как и любая другая ложь. Ты можешь мне довериться, тихо сказала а р о н Наверное, могу. Хотя не значит, что стану. Этот кусочек моей жизни был давно заперт. Замок проржавел и сохся. Просто так его не открыть. Именно поэтому я здесь и сижу, где-то над Атлантикой, рядом с мужчиной. с которым я старалась лишний раз не дышать одним воздухом, чтобы ненароком не на роком чем-нибудь н е швырнуть, и который единственный во всем Нью-Йорке пришел на выручку, притворившись моим женихом. Как зовут мою бабушку? Я опустила голову, прячась от чужого взгляда. Не хотелось думать, чем заняты его мысли. Вряд ли они мне понравятся. к а т а л и н а Мое имя прозвучало едва ли не с жалостью. Терпеть не могу, когда меня жалеют. Неправильно. Огрызнулась я. Мою бабушку зовут н е к а т а л и н а Аарон, ты должен знать имя моей единственной бабушки. Я хитрила, конечно, но это дело не меняло. Он и правда должен знать, как ее зовут. Итак, резко повторила я. Говори. Аарон уронил голову на плюшевый подлокотник и зажмурил глаза. Твою бабушку зовут Мария. Она ни слова не понимает по-английски, однако это ни в коем случае не значит, что она безобидная. Если бабуля не на роком предложит мне еды, надо заткнуться и старательно жевать. Слова слетали так, будто он репетировал свою речь месяцами. Молодец, кивнула я. Арн выдохнул и умоляюще посмотрел. Мы уже сто раз все повторили. У меня от тебя заболела голова. Брови сошлись складкой. Тебе надо расслабиться, а мне отдохнуть. Давай помолчим. Как думаешь, ты хотя бы пару часов вытерпишь? Во-первых, не сто раз, а всего три. Для пущей наглядности я показала на пальцах. Причем в последний раз мы даже не закончили. А во-вторых, я абсолютно расслаблена. б л э к ф о р д я как огурчик. Просто хочу убедиться, что ты не напортачишь и ничего не перепутаешь. Ты мой жених. Я невольно запнулась на последнем слове. Такая тебе отведена роль в нашем испанском любовном обмане? Ты обязан знать и м е н а по крайней мере моих ближайших родственников, чтобы нас никто не заподозрил. Уж поверь, стоит хоть раз замешкаться, как нас раскусят. В ответ хмурый взгляд. Да не смотри так, сообщил я, ткнув пальцем в недовольную морщину на лбу. В Испании двоюродные и троюродные братья с с ё с т р а м и считаются близкой родней, ясно? А еще дядюшки, тетушки и двоюродные дядьки с тетками, соседи, впрочем, тоже. Я задумчиво помолчала. О, может, нам еще раз пройтись по описаниям внешности? Нет, перебил меня Арнс каждым словом, демонстрируя в с ё большую досаду. Что нам надо? Так это отдохнуть. Или ты хочешь, чтобы я на всех рычал? Ты и так всегда рычишь. Он помрачнел еще больше. Хочешь изморить меня настолько, чтобы я сорвался и показал себя не с лучшей стороны? Ты что, угрожаешь? У меня вылетел вздох. Нет. Удивился он. Просто предупреждаю. Такой исход вполне возможен, если не дашь мне выспаться. Давай хотя бы разок быстренько. Только подвою родным пройдемся, предложила я, обиженно надувая губы. Арн театрально выдохнул. Или просто обсудим ключевые моменты, вроде моего любимого цвета фильма или самых больших страхов. Арн обмяк в кресле. Я открыла былорот, но он рубанул рукой воздух. Коралловый по скриптум я люблю тебя, змеи и все, хоть немного на них похоже. Угу, угадал на сто процентов. Арн закрыл глаза, отгораживаясь от всего мира и от меня заодно. Лишившись собеседника, я уткнулась затылком в подголовник и торопливо отогнала мысли о том, откуда он все это знает. В тишине моей тревоги разыгрались н о в о й с и л о й Вернулись недавние страхи, заставляя дергаться и нервничать, лишая последних крох самообладания, которые я всегда старалась демонстрировать в присутствии Арона. Просто хочу, чтобы все прошло идеально. Чуть слышно выговорила я. Извини, что замучила тебя до головной боли. Арон, видимо, расслышал признание даже сквозь гулкий шум двигателей. Он открыл глаза и повернулся в мою сторону. Почему ты думаешь, что я напортачу? Тугой узел в груди стянул еще сильнее. Аррон считает, что я боюсь того, что он не вспомнит имя моей бабушки. Ведь г л а в н а я созванка а м здесь я. Не в этом дело. Покачала я головой, не находя нужных слов. Просто хочу, чтобы они верили, будто я счастлива. А ты, Католина, разве не счастлива? Аррон изучал меня с таким пылом, что я испугалась, как бы не в ы б о л т а т ь ему свои секреты. Наверное, счастлива. Выдохнул а я мрачнее, чем стоило бы. Думаю, да. Просто хочу, чтобы остальные тоже мне поверили. Даже если этого можно добиться исключительно таким путем. Я помахала между нами рукой. С твоим участием. Только тогда мне дома поверить, что у меня все хорошо и я забыла о прошлом. Заметив, как Арон многозначительно кивнул, я затараторила быстрее. Надо заставить всех, всех до единого поверить, будто мы п о у ш и без памяти, безнадежно влюблены. Если п р о н а ш у сделку, узнают, то мне крышка. Такого унижения я не переживу. Будет в сто, в тысячу раз хуже, чем если бы я просто приехала одна. Меня станут жалеть до конца дней. Если люди узнают, что на роль жениха я пригласила совершенно постороннего мужчину, даже не друга и не приятеля, то только укрепятся в своем мнении, что я жалкая, затравленная, несчастная Лина, которая ничуть не изменилась за все эти годы. Глаза Уарна вспыхнули, словно его вдруг осенило. Возможно, он понял наконец мои мотивы. Как бы там ни было, в этот момент нас прервали. Ара н а т в л ё к с я на стюардессу, выспарившую нас над головами. Она восторженно улыбнулась ему. Впрочем, Арон до ответной улыбки не с н е зашел. Хотите чего-нибудь выпить, мистер Блэкфорд? А вы, мисс Мартин? Два д ж е н т о н и к а пожалуйста, – сказал Арон, не глядя на с т ю а р д е с у Малыш, ты тоже будешь? Я ошарашенно с т у к н у л а с затылком о кресло. Малыш? Да, конечно, – прошептала я, немедленно заливаясь краской. Это было просто, просто вау. Еще никто не называл меня малышом. Судя по трепету в животе, мне понравилось. О господи, хоть все это и было понарошку. Спасибо. Э -э я украдкой покосилась на с т ю а р д е с с у которая не спускала с а р а на глаз. Спасибо, приятель. Та, поджав губы, кивнула. Сейчас принесу ваши напитки. Знаешь, в полголоса начал Арн, как только она ушла. Ты боишься, что я напортачу и перепутаю сотни твоих родственников? А сама не замечаешь, как з о в е ш ь меня приятелем, что, кстати, звучит весьма фальшиво. Какую еще сотню? – прошепел а я. Всего-то дюжину. Арн многозначительно на меня глянул. Ну хорошо, пусть две дюжины. Может, ты и прав. Я заработала изумленный взгляд. Как же мне тебя называть? Как хочешь, выбирай сама. В животе опять затрепетала сильнее прежнего. Даже не знаю. Сказала я, стараясь абстрагироваться от этого чувства. Может, как-нибудь поиспански? Болито, например. Кучи-кучи. По-чолито. Болито. Это булочка. Улыбнулась я. Знаешь, такая круглая с блестящей корочкой и. Нет уж, спасибо. Нахмурился Арн. Лучше будем звать друг друга по имени. Он взял стаканы у объявившейся стюардесы и один поставил на столик передо мной. Я не готов доверить тебе выбор прозвища, не понимая его смысл. Эй, на меня можно положиться, я человек надежный. Я задумчиво постучала пальцем по подбородку. Тогда Канихита – это маленький кролик. С протяжным вздохом Аарон обмяк в кресле. Ты прав, кролик из тебя так себе. Я помолчала. А Сита? Я окинула его выразительным взглядом, примеряя ему прозвище. Да, это подходит больше. Ты и в п р я м ь похож на медведя. В горле Уарона застряло что-то вроде стона. Он поднял стакан и залпом проглотил содержимое. к а т а л и н а давай ты выпьешь и ляжешь спать. Ладно. Я отвернулась, сворачиваясь в кресле калачиком и берясь за свой джинтоник. Как скажешь, о с и т о Уголком глаза я видела, как Аарон вливает в себя остатки джина, что, впрочем, было понятно. Нам обоим не помешает капелька напускного мужества. Лишь бы пережить ближайшие три дня.